к чему у кормленщиков не было ни привычки, ни охоты. Отсюда развелись разнообразные злоупотребления у правителей и страшное недовольство управляемых. Среди мер, какие придумывало московское правительство для обуздания слишком распускавшегося аппетита кормленщиков,